10 августа первого года миссии, четверг. Пристань дома на холме. Прямо с утра печь выдала первую партию в 600 штук обожжённого кирпича. Помочав пару образчиков, Антон Игоревич сделал вывод, что для сельской местности сойдёт. В воде не размокает, да и прочность имеет вполне приличную. Современный многоэтажный дом из такого кирпича строить, конечно, не стоило бы, но для цоколя каркасно-глинобитного строения он вполне подходит. Да и печи из такого кирпича можно складывать. К тому времени, неподалёку от стройки, уже была готова неглубокая корытообразная яма, в которую и сложили привезённый на Уазе кирпич, залив его водой, подаваемой из колодца насосом. Запомните все, кто когда-нибудь соберётся делать кирпичную кладку на цементном или известковом растворе. Кирпич перед этим обязательно нуждается в замачивании, иначе сухой он тут же отберёт у раствора всю влагу, и вместо схватывания получится высыхание, что не даст набрать кладке нормальную прочность. После обеда, когда кирпич намок, Андрей Викторович и Сергей Петрович Привезли к стройке бетономешалку и замешали в ней одну порцию цементно-песчанного раствора. После чего молодёжная Лидия на бригада начала обучаться профессии каменщиц. Весь раствор, а следовательно и весь кирпич нужно было израсходовать как можно скорее, пока не схватилось. Но что такое 600 штук кирпича для бригады из 20 человек? Шесть из самых ловких делали кладку. Именно столько на отважном привезли мастерков, а остальные подносили им мокрый кирпич из ямы и раствор в вёдрах из бетономешалки. Фезрук остался контролировать процесс, а Петрович вернулся к своему пильному станку. Там, собственно, работа никогда не кончалась. Для того, чтобы переработать на доски весь круглый лес, напиленный бригадой отставного прапорщика требовалось ещё немало времени. С цоколем цеха юнные камечицы управились часа за 3, потратив на это чуть менее 400 штук кирпича. Осмотрев их работу, бригадир признал её годной и переключил бригаду на кладку цоколя внешних продольных стен в казарме для полуафриканок, на что ушло ещё полтора часа. В первую очередь было решено заняться именно казармой Ведь совсем скоро ночью станет настолько холодно, что будет невозможно ночевать под открытым небом, даже привыкшим ко всему полуафриканцам. После этого бригада начала готовить себе задел на завтра. Вымыла от остатков раствора бетономешалку и вёдра и натаскала на оселками в освободившуюся от кирпича яму сухой глины из раскопа на берегу Ближней и песка от будущего дома. На ночь Смесь глины и песка в яме была залита водой. Завтра бригада Ляли займётся кладкой стен из сырцового кирпича, а для этой работы требовался совсем другой скрепляющий состав. Таскать песок девушкам из Лялиной бригады было особо маятно, ибо вершина холма находилась втрое дальше глиняного раскопа. Даже при помощи двух бригад полуафриканок девки умотались до полного отваливания рук и ног. Но что поделать? У нас не был приспособлен к перевозке сыпучих грузов. Перед Петровичем во весь рост вставала потребность в прицепной тележке или хотя бы примитивной волокуше. Но это представляло некоторую сложность. Во-первых, волокуша должна иметь загнутое вверх полозья, для чего дубовые, и только дубовые брусья Необходимо сперва отпарить, а сделать это ни в чем. Большой котел был занят под приготовление еды. Но и это не было главной проблемой. Ведь при желании котел можно было использовать ночью, когда все спят. Но для того, чтобы груженная волокуша прошла по просеке, с нее необходимо было выкорчевать все б не до единого. По крайней мере те, что лежали прямо на колее. на что сейчас не было ни времени, ни сил. И если ещё была возможность проехать туда на УАЗе, маневрируя между редкими 10-15 сантиметровыми пеньками, то волокуша среди них застрянет сразу и навсегда. Другим вариантом было превратить УАЗ в бортовой пикап на полторы-две тонны груза. Пила материала для этого хоть отбавляй. Посоветовавшись с коллегой, который сказал, что не возражает, Петрович решил так и поступить. Тем, кто не поверит, что УАЗ может потянуть две тонны груза, автор может сказать, что в молодости лично видел ушастый Запорожец 966-й модели с 30-сильным двигателем, груженный двумя тоннами картошки. А у УАЗа, даже после перевода на газогенераторное топливо, мотор выдает 50 лошадей. Да и трансмиссия с ходовой у него куда солиднее, чем у запорожца. На вершине холма, где позже встанет большой дом, Сергей Петрович к этому времени уже сделал разбивку на местности, и бригада Андрея Викторовича начала расчистку площадки и рытьё котлована. Тонкий слой почвы женщины сняли и свалили в одну большую кучу, после чего принялись за корчевание многочисленных пней. Песок под слоем грунта на поляне был мелкий, чуть влажный и почти без посторонних включений. И за счёт этого котлована планировалось покрыть все потребности в этом виде строительного сырья. Тем важнее был теперь новый бортовой кузов для УАЗа. Вечером, когда уже собирались на ужин, одна из девушек бывшего клана Лани С изумлением посмотрела сначала на свои покрасневшие руки с тёмными коёмками цементного раствора под ногтями, потом на ровные ряды кирпичей, опоясывающие будущее здание по периметру. Была в этой безизкусной строгости форм какая-то особая красота. Это великий колдовство, раздувая ноздри с предыханием, сказала она Петровичу. Мы все стать шаманом это только начало, кара многозначительно сказал тот, обратив внимание на то, как внимательно слушают их разговор другие девушки. Чем больше ты узнаешь разного мастерства, тем ближе ты приближаешься к состоянию шамана. А хороший шаман тем временем должен идти дальше. открывать для своих людей новые горизонты, создавая новое мастерство. Я запомнить твое слово, торжественно сказала Кара, воздевая кверху кулак. Он радовать меня, как вкусная еда, радовать мой живот. Ты сказать слово мы делать, получится хорошо. Ты говорить дальше.